Глава 8 Немного о везении или ярость Адмана. «Госпожа Арьана!» Меня трясли за плечо и точно делали это давно. «Госпожа Арьана!» «Вам нужно прийти в себя, госпожа!» Я разлепила тяжелые веки и тут же зажмурилась от боли в затылке. «Точно! Меня же кто-то ударил по голове, когда я возвращалась от бабушки варды «Ритана!» Выдохнула я, наконец, заставив себя открыть глаза и сообразив, кому принадлежит голос. «Что происходит? Вы живы. Слава богам!» Рыженькая всхлипнула и порывисто обняла меня. Отчего я лишь сильнее поморщилась. Голова раскалывалась. «Я так боялась, что вы, что вас и подлечить не смогла. На мне, на шейник, и на вас. Тише, успокойся, объясни, что происходит». Я пыталась осмотреться но из-за темноты толком ничего не видела, а магией воспользоваться не получилось. Я её практически в себе не ощущала, она словно на донышке была. Что для меня, если честно, странно. А вот витающий в воздухе острый запах, отдающий тины и морской солью, чувствовала отчётливо, а ещё тухлые рыбы, застарелого пота и мокрой древесины. «Где мы вообще?» Нас похитили госпожа арьяна и надели блокирующий магию ошейник. Всем нам. Там дальше девочки лежат, но они крепко связаны. Я не смогла отвязать. Себя еле-еле выпутала, а потом вас. Ритана сбивалась, всхлипывала, но постепенно я смогла воссоздать картину происходящего. Ведьмочки, несмотря на то, что были наказаны, нашли способ выйти из дома, чтобы потанцевать на празднике. Все, кроме одной — Чернявый Юлис, которая, видимо, и осталась в доме госпожи Бертис, прикрывать остальных. И меня, получается, приняли за пятую ведьмочку, раз похитили вместе с ними. Сделала себе прическу по-новому. Впрочем, это может быть нам на руку. Страха я не испытывала, в конце концов, я маг, пусть и не боевой. Однако моя главная особенность и есть же главная защита. Нужно только выяснить... Какого типа нам не блокиратор? Если сделанный специально для ведьм, я смогу от него избавиться. Но сначала... Мы на корабле? выдохнула удивлённо, когда смогла сесть и проверить своё тело. А заодно привыкла к сумруку и той ничтожной полоске света, идущей откуда-то сверху. Кроме затылка, больше ничего не пострадало. Разве затекло? В трюме, да. Я была в сознании, когда нас сюда приволокли. Прекрати реветь, нужно осмотреть твоих подруг. Я не обращала внимания на пульсацию в голове и поползла в указанном направлении. То, что ведьмочки живы, стало для меня облегчением. Пусть они всё ещё находились без сознания. Их бы развязать, да рассмотреть хорошенько. Мало ли, какие травмы. Но Ритана права, связали их слишком уж крепко. Наверное, они доставили больше всего хлопот похитителям. И я хороша, расслабилась. «Ритана, ты видела, как именно блокираторы выглядят? Какой камень по центру? Какого он цвета?» «Не знаю. У меня так мутно перед глазами. Но ваш блестит даже сейчас. Ой, и у девочек тоже». «Твой тоже блестит. Магию впитывает. Отсюда и блеск. Что ж, понадеемся на мою удачу». Я отползла к стене, радуясь, что судно никуда не движется и нас не мотает из стороны в сторону. Смогу сконцентрироваться. Что ж, раз уж я сосуд, пора бы воспользоваться этим в полную силу. «Госпожа Арьана, вы светитесь!» То ли восторженно, то ли удивлённо выдохнула Ритана. А я коснулась ошейника. Лента на шее из плотной ткани, по центру которой был кристалл силы, согласно классификации, а в частности... Драгоценный камень. Если у меня всё получится, кристалл должен треснуть, а с ним рассеется и подавляющая составляющая страшного артефакта. Откат несомненно будет, но я, в отличие от ведьмочек, должна всё перенести легче и вытерпеть. Для меня нормально постоянно вычерпывать свой резерв и заполнять его вновь. У вас кровь, вы молчи, не мешай, прохрипела я, продолжив чудовищное давление. Ну же, В момент, когда кристалл на моей шее лопнул, кровь текла уже не только из носа. Но это то, с чем я могла справиться, невзирая на боль. «Вы! Молчи!» — падая лицом на пол и не имея сил даже руки выставить, просипела я. Но удариться не успела, Ритана поддержала. Её мелко трясло от увиденного, но главного итога, разрушение кристалла силы, я добилась. Одно плохо — Мне потребуется неизвестно сколько времени, чтобы смочь двигаться и хоть как-то начать соображать, потому что откат накрывал. Вопрос в том, а есть ли у нас на это время? Второй раз в себя я пришла от осторожных поглаживаний по моим волосам. Моя голова покоилась на коленях Ританы, а сама она, пусть и мелко, но подрагивала, продолжая гладить меня. То ли её это успокаивало, то ли она мне уже успела отвесить пощёчин, потому что лицо невероятно горело и болело. Но это не могло привести меня в сознание, и она решила поводить по моим волосам для личного успокоения. Я пока не открывала глаза, прислушивалась к себе и своим ощущениям, Магия струилась по телу толчками, но уже не была заблокирована. «Мне нужно избавиться и от ленты. Пусть аккумуляция отобранных сил является кристалл, но и сама лента не так проста». «Ритана, помоги сесть», — попросила я, и только тут поняла, что это не Ритана подрагивает, это судно начало движение. «Плохо». «Ариана, вы...» «Дыши, Ритана», — строго сказала я. «Не время плакать, наплачемся позже». Вообще бойкость девчонки совершенно сошла на нет. Если в лавке она пыталась хоть как-то защищаться и выдавала в себе уверенного лидера, то сейчас передо мной было абсолютно расклеившееся, пребывающее в страхе и унынии существо. То ли мои слова подействовали, то ли моя решительность и уверенность в спасении, но Ритана перестала истерить и хлюпать носом. Она ждала моих указаний и старалась выполнить всё в точности. С лентой я провозилась долго. Несмотря на то, что доступ к магическим каналам не был полностью перекрыт, моя магия никак не хотела подчиняться моей воле и выдать нам хотя бы небольшой светлячок для освещения. А уж о том, чтобы преобразиться в очищающее пламя на моей шее и подавно. Однако у меня всё же получилось. И когда я наконец-то смогла в полной мере ощутить свою магию, я отправила госпоже Берти послание Мы не должны быть далеко от нашего порта как и развязать других ведьмочек, отдав Ритане приказ начать растирать их ноги и руки, чтобы восстановить циркуляцию крови. А вот снять с них ошейники я, к сожалению, уже не могла. Одно дело навредить сознательно себе и своему телу, другое им. Но разрушить кристаллы силы мне было под силу. И пусть это не вызволит полностью их магию, не даст ведьмочкам полный контроль над своими силами, но поможет вернуть девушек в сознание» и на какие-то, пусть и слабые заклинания, они точно будут способны. Лента лишь частично ограничит их возможности, сделает использование сил хаотичным. Это заняло куда больше времени. И то ли нам сильно везло, что в трюм никто не спускался, то ли похитители были твёрдо уверены, что с блокираторами нам ни за что не суждено ни выбраться, ни очнуться, ни тем более попросить о помощи. Первой в себя пришла Лерис. Ретанна ловко закрыла ей рот, пока та не подняла крик, а я как можно спокойнее обрисовала ситуацию. Точно такие же манипуляции произошли с двумя другими ведьмочками. И теперь мы пытались понять, как нам действовать дальше. Увы, о том, кто их похитил, с какой целью, всем было неведомо. А ещё загвоздка была в том, что из нас пятерых нормально двигаться могли только трое — я, ритана и Лерис. Остальным... Досталось по ребрам, и не слабо. Полностью их вылечить я не могла. Только временно снять болезненные ощущения, да закупорить повреждённые сосуды. К сожалению, у двоих я диагностировала внутреннее кровотечение. Нужно разведать обстановку девочки. Наконец, я приняла решение. Я должна знать, сколько людей на корабле, где именно и чем занимаются. «У вас есть план?» «Скорее надежда на шлюпку», — подумала я и на расхлябанность похитителей. Нам всё-таки везло. Я не считала себя каким-то легендарным героем из древних преданий, если честно, тоже переживала. Но свой страх я загнала глубоко внутрь, потому что хорошо понимала, что шанс выбраться из передряги есть, пока мы ещё недалеко уплыли от Ладарга, а то, что мы ещё недалеко говорила о размеренном движении суда. Ленивым таком, не на полном ходу. Словно бы не желающим привлекать к себе лишнее внимание. Повезло нам с тем, что похитители закрыли трюм лишь на засов. Никакой магии я не обнаружила. А разве проблема для мага — отворить засов? Я выбралась из трюмы не сразу, медленно и осторожно открывала крышку люка, Также осторожно пускала свою магию, сканируя пространство на наличие магов или магических всплесков, а также живых существ. Плохих моментов было несколько, несмотря на звёздную ночь, освещение практически не имелось. То есть для меня это, конечно, хорошо, сразу по темноте не увидят, но и мне сложно сориентироваться в пространстве. Рядом со мной никого не было, однако всего на рыбацкой шхуне, потому так и воняло тухлой рыбой. Помимо нас с ведьмочками было пять человек. Что хуже, маг среди них тоже был. Правда, определить его уровень я не смогла, как и направление магии. И я не обольщалась тому, что показывало моё сканирование. Его магия словно под каким-то куполом была и пробивалась едва различимыми всполохами. Можно, конечно, было решить, что это слабый маг, но интуиция подсказывала, что я буду дурой, понадеявшись на это. Я выжидала удобный момент, прежде чем вылезти на палубу. Отслеживала движение людей, и только уверившись, что мои потуги будут не слышны, вылезла на поверхность, тут же юркнув за сваленные в трёх местах от трюма сети и бочки. Как умудрилась их рассмотреть, сама не знаю. Магия всё так же шалила и не позволяла переключаться на магическое зрение. А может, тому виной повреждённые глаза... От резкого скачка у меня снова разболелась голова, а из носа потекла кровь. Я буквально распростерлась на вонючих досках, сетях Я переводила дух, вжавшись в палубу, и буквально молилась о том, чтобы судно не брало полный ход. А еще, чтобы никому не пришло в голову проверить пленниц. Пока лежала, поняла страшную вещь. Мой вестник, госпоже Бертис, не дошел. Он был сожжен магической сетью, буквально окутавший корабль. И нам всем очень повезло, что Мак на такой слабый сигнал от сети никак не отреагировал. А возможно, не среагировал и потому, что мне тоже могли идти поисковые вестники. И всё наложилось. Да, единственный выход подставиться, чтобы наконец сдать нужные координаты госпоже Бертис. Иными словами, взломать сеть и пустить вестника, и тогда маг поймёт, что я выбралась, и девочки могут пострадать, но, с другой стороны, всё будет зависеть от меня и того, как быстро госпожа Бертис отправится нам на помощь и какие средства для этого использует. Мне же нужно было продержаться до её прихода и не дать магу спуститься в трюм. Не знаю, имеет ли маг артефакты мгновенного перемещения, но даже если и да, ему всё равно нужно касаться объектов перемещения». То есть удрать с корабля маг с ведьмочками не сможет, пока их не коснётся. А каждый артефакт-телепорт ограничен одним использованием. И что-то я всё-таки сомневаюсь, что у мага с собой много таких невероятно дорогих артефактов. И если я продержусь и не пущу того в трюм, сбежать с ними до появления подмоги он не сможет. Но помимо мага есть ещё и другие враги — мужики, управляющие кораблём. И там явно сил физических гораздо больше, чем упоколеченный меня. Я думала, но иного выхода не находила. Нам нужно послать сигнал о помощи и ждать их прихода. Я уже собралась с духом, чтобы начать ломать сеть, однако этого не потребовалось. Корабль атаковал дракон. Огромный, золотистый дракон. Как он нас нашёл? Как понял, что мы здесь? И как так бесшумно подлетел? А ведь на фоне звёздного неба, он как яркий факел. От его рёва у меня заложило уши. Корабль качнуло, затрясло, меня немного протянуло по полу, а затем моё тело накрыло бочками. Сильный удар пришёлся на голову и спину. От резкой боли я отключилась.